Глава тридцать первая «Что это было?» — раздался сиплый голос Айренера. «Я встрепенулась и открыла глаза. Мой муж и владыка смотрели на меня, как на восьмое чудо света. Что-то произошло?» — я нервно огляделась. «Да тебя накрыло густым светящимся облаком, мы не могли докричаться. Что ты делала?» — говорила с богинями. Пожала плечами и вдруг поняла, что больше не собираюсь идти у кого-то на поводу. «Уж не знаю, кого они там прочат в короли лунному народу, но сейчас это место принадлежит моему мужу Айронеру. И он его займёт, чего бы мне это ни стоило». Я встала и поманила его пальцем. «Иди сюда», – как заворожённый принц Дроу шагнул в мою сторону. «Девочка, ты хорошо подумала?» – предостерёг меня Лео Верен. «Лучше некуда». Когда Айренер оказался в шаге от меня, я протянула руку, требуя его шпагу. Это одновременно оружие и символ высокого рода, носить который позволяется только аристократам, тогда как остальным воинам полагаются мечи. Я взялась за эфес и подняла шпагу двумя руками. На колене Это говорила не я, это вся светлая магия чертогов, все мои предки, все ушедшие короли говорили моими устами. И повинуясь той силе, что звучало в моем голосе, принц темных эльфов рухнул на колени перед королевой Сидов. Я начала в полголоса напевать древнюю формулу призыва свидетелей, и они явились. Тысячи бестелесных сущностей наполнили пространство вокруг нас. Тысячи духов тех, кто нашел покой в этих стенах, пришли засвидетельствовать мои слова. Я возложила коленок поочередно на каждое плечо принца и его склоненную голову и громко произнесла: "Айренир де Нейрайн, сын Дагерта Тёмного, муж Ильсаминтельнаминуэр, наследный принц Тёмного королевства, от имени всех своих подданных прошлых и будущих нарекаю тебя равным мне на лунном престоле". и дарую право карать и миловать по закону и совести, как моему супругу и королю. Займи свой трон и прими венец лунного королевства. Он поднялся, величественный и суровый, как и положено быть моему королю. Я сняла с себя венок и надела ему на голову, стараясь сдержать дрожь в руках. Но в этот момент между нами возникло яркое сияние, опалившее нас огнём и заставившее отшатнуться. Нуэт, воскликнул Лео уверенно. Что происходит? Ослепительный свет, мучительно ударивший по глазам, превратился в изящный женский силуэт, а потом под сводами тронного зала прозвучал зловещий голос богини, усиленный десятикратно мехом. Ты слишком много себе позволяешь, девочка. Менять правила можем только мы. Хочешь играть в наши игры? Сделать пешку ферзём? Или, точнее, королем. А ты не забыла, что король – самая слабая фигура на доске? Смотри, не пропусти шаг и мат. И не плачь, когда проиграешь партию. Она исчезла, и я увидела, что мой принц лежит без сознания. А одежда, созданная магией Асура, исчезла, став прежними тряпками. Но самым жутким было то, что венок в его волосах превратился в пепел. Лео Верен опустился на пол рядом с Айренером и осторожно приподнял его голову. «Что с ним?» – сдавленно прошептала я. Владыка поморщился. Отдачей накрыла. Тёмный на светлом престоле. «Ты хоть иногда думаешь, прежде чем что-то сделать?» Бросил он зло в мою сторону. Мне стало стыдно. Я ведь действительно не думала, хоть и следовала. Богини сказали, что лунную трону не для дроуг. А я решила характер показать. Кому? Богам? Да они б меня как муху прихлопнули, если б ей им не было нужна. Нужно вытянуть его из межмирья. Здесь я ничем не могу помочь. Я кивнула, прищурив глаза. Ну да, стыдно, поддалась эмоциям. Чуть не угробила мужа сразу после брачной ночи. Процесс возвращения в реальность прошёл гораздо легче. Я просто повторила в зеркальном порядке все действия, открывающие Королевский Холм, и вскоре мы уже стояли посреди первородного леса, над которым только-только занималась заря. Нас ожидало несколько осуров в драконьей пастасии. За всё время нахождения на Эретусе мне так и не довелось познакомиться с этой расой поближе. Единственным драконом, которого я видела, был Эрионар. А сейчас эти огнедышащие зверюги буквально заполонили поляну, заставив меня невольно поёжиться. Но надо от этим должное. Увидев нас двое, из них обратились и бросились на подмогу. Растелили плащ, уложили Айры и Нэра. Меня вежливо, но твёрдо попросили отойти. Не мой уровень исправлять последствия божественных вмешательств. Я пару раз хлюпнула носом, попинала камешек и решила не настаивать. «Хватит самодеятельности». У края поляны в тени густого кустарника обнаружилась пара львов из нашего отряда. И кир в человеческой ипостаси. «Это правда, что сказал владыка?» Начала я без предисловий. «Что Вирах арестована, а Брейн напал на владыку в его доме». Мужчина неловко кивнул. «Вы же знаете, слово Альфа – закон прекраснейшее. Мы не могли не помешать ему, не удержать...» А воз унаставил б деть на всякий случай. Съизвела я. Все эти ситуации начинало сильно раздражать. Я-то думала, сейчас выберемся, откачаем Айранера, потом вернём Орионару любовь к жизни и всё, можно по домам семейную жизнь налаживать. А тут только рас и куча дополнительных проблем. Прекраснейшая, я оглянулась. «Передо мной стоял один из асуров с длинными бледно-голубыми волосами, заплетёнными в толстую косу. Владыка Леоверен зовёт вас. Я уже знала, что у асуров, как и у сидов, нет магического резерва, ибо эти существа не используют магию в обычном смысле, а производят. Но у каждого из них коэффициент полезного действия различается. А вот насколько можно узнать по цвету глаз, волос и ногтей?» Чем сильнее Асур, тем насыщеннее его окраска, и наоборот. Так что этот молодой мужчина, пришедший за мной, был по сравнению с Леовереном всё равно, что маленький трансформатор по сравнению с атомной электростанцией. «Твоего мужа придётся привязать, чтобы не упал», — заявил владыка, едва я приблизилась. «Я не собираюсь больше ждать ни минуты. Тебя понесу сам, и возражения не принимаются. Амсель». Бледно-голубой Асур молча подхватил на руки беспомощного Айренира и взгромоздил его на спину изумрудно-зелёного дракона. "С ним всё в порядке", произнесла я дрогнувшим голосом. "Да, я погрузил его в сон. Так он быстрее восстановится. А что с ним было?" А "Что бывает с тьмой, когда в неё проникает луч света. Ты чуть не убила собственного мужа", Леоверин покачал головой и с осуждением посмотрел на меня. «Дроу и светлая энергия – несовместимые вещи. Знаешь, что было бы, если бы он сел на трон? Тёмная энергия в его ауре оказалась бы вытолкнута светлой. Светлая магия наполнила бы его резерв и испепелила изнутри. Так что скажи спасибо, Нуэд, за то, что она вмешалась». «Значит, они не просто так сказали, что лунный трон не для Дроу», – прошептала я, побледнев. «Меня затопило запоздалое раскаяние». Ты готова? Лео Верин хорошенько встряхнул меня, возвращая на грешную землю. Я кивнула. На моих глазах тело владыки подёрнулось лёгкой рябью, будто отражение в воде, а в следующий момент я уже взирала на огромного дракона цвета индиго. От его головы вдоль спины до самого хвоста шли крупные костяные пластины в два ряда, а кончик хвоста украшал тяжёлый нарост шипами. Дракон опустился на все четыре лапы. Припал животом к земле, и в моей голове зазвучал недовольный голос: "Садись быстрее, потом налюбуешься". Я моргнула сбрасывая наваждение и поспешила забраться на спину ящера, где удобно устроилась в выемке между двумя пластинами. Быстренько привязала себя магией. Мало ли на какие виражи способен мой несостоявшийся свёкор? И прикрыв глаза, потянулась мысленно к Айрениру. Очень уж меня пугало молчание в эфирии. Ни чувств, ни эмоций, ни мыслей. Колечко сломалось, что ли? Драконы развернули кожистые крылья и слаженно поднялись над землёй. Всего я насчитала 7 себе разных цветов и интенсивности окраса. Летели они чётким строем, напоминавшим журавлиный клин. Дракон цвета индиго впереди, кто бы сомневался. А под нами проплывают непроходимые чащи первородного леса. Когда-нибудь я обязательно вернусь сюда. и приведу своих детей. Дагерд прав. Эта земля принадлежит моему роду. Ему она и останется. Мы сиды долгоживущие существа. Надеюсь, у меня хватит сил и удачи дожить до того времени, когда это место наполнится жизнью. Не зато переживаешь, проворчал в моей голове владыка. Лучше бы подумала, что тёмному королю врать будешь. Дагерд ты не простит, если что-то случится с его наследником. Я поджала губы. Значит, с львами и единорогами мысленно общаться я не могу, не считая Эйренера. А на Асуров это правило не действует. Действует. Как-то уж очень мрачно ответила Лео уверенно на мои размышления. Но это не касается члена семьи. Каких таких членов? Мысленно возмутилась я. Что-то не припомню, когда это мы с вами породницы успели. Не юрничей. Дракон заложил такой головокружительный вираж, что у меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. А колечко твоё очень интересное, усмехнулся он. Я думал, таких уже не осталось. Вы его видите? ахнула я. Ну как? Я же асур. Мы видим все магические артефакты, вернее, те, что слабее нас. Так что твоё колечко для меня не секрет. У принца такое же. Зачем спрашиваете, если знаете? насупилась я. Знаю, легко согласился он. Я его немного приглушила. Пусть парень отдохнёт. Ему сейчас лишние эмоции ни к чему. Так что насчёт членов семьи, напомнила я. Не сейчас, позже, жёстко отрезал Лео Верен, и я поняла, что настаивать не стоит. Полёт оказался недолгим. То ли цель была слишком близка, то ли драконы торопились, но уже через 2 часа мы достигли горной гряды, первого аванпоста на пути к владениям Амасуров. Однажды я уже здесь была с Арионаром, когда он забрал меня из деревни Веров. Кажется, это было в другой жизни. На площадке перед порталом драконы сменили и постась. Амсель подхватил безвольное тело Эренера, не давая тому упасть. Я почувствовала, как владыка силой сжал мою руку, осуждает, боится, что я сбегу. Яркий свет межпространственной арки вспыхнул прямо перед моим носом. Леоверен подтолкнул меня вперёд, и не успела я ахнуть, как уже была втянута в переход. В замке молний нас ожидали. Едва мы появились, Леоверен крепко ухватил меня под локоток и, не давая опомниться, поволок за собой. "Подождите", я попробовала немного притормозить. "Айронир, с твоим другом всё в порядке?" Не сбавляя шага, процедил Владыка сквозь зубы: А вот мой сын умирает. Он прав. Айрон ничего не угрожает. Он вполне может прожить без меня ближайшие пару часов. А вот с Эрианаром всё не так однозначно. Тем более, что от самочувствия этого асура зависит граница его земель и десятки тысяч существ, живущих на этих землях. Поэтому я лишь с сожалением вздохнула, глядя, как два асура уносят моего принца в глубь замкового лабиринта и направилась вслед за владыкой. По широкой мраморной лестнице, устланной бордовым ковром, мы поднялись на второй этаж. Здесь у высоких резных дверей дежурила стража, которая при виде нас почтительно склонила голову. "Владыка", раздался голос одного из асуров. "Нираджана сейчас рядом с повелителем молний. Замечательно", процедил леовирен, толкая двери. Огромное шестиугольное помещение напомнило мне комнату в Башне ветров, где не так давно держал меня Ирионар, и откуда я не колеблясь сбежала, стоило мне узнать о его предательстве. Тогда мне было так больно, что обида и ненависть жгли меня изнутри. А после встречи с Эйрениром эта горечь начала затихать. Но она не исчезла до конца, даже когда Джанна проговорилась, что Ирионар сделал свой выбор по принуждению. Просто теперь, владея новыми фактами, я могла бы его оправдать. Могла бы, но не хочу. Ты пришла из невесёлых воспоминаний меня вырвал дрожащий голос Жанны. Я подняла голову и не узнала эту прежде гордую и независимую женщину. Она превратилась в тень самой себя. Бледное лицо с тёмными кругами вокруг потухших глаз, впавшие щёки. Жанна судорожно сжимала руки. А в её глазах застыла такая мольба, что я невольно отвела взгляд. Как он, спросил владыка, обнимая жену, без изменений. Она на секунду прижалась к нему всем телом, будто хотела раствориться в супруге, а потом обернулась ко мне. Эльзамин, я знаю, мы виноваты перед тобой. Я недоумённо скинула взгляд. О чём это она? Но у нас не было выбора. «Воля богов не обсуждается, и уж тем более не подлежит оспариванию». «Это не я просила откровения, это Рахвен явилась ко мне и повелела сделать всё, чтобы ты оказалась принцем Дроу». «Ей нужен ваш брак с Айренером». «Я не знаю зачем, но она бы мне и сказала...» «Я знаю», – тихо вымолвила я. «Но это уже не важно. Позвольте мне глянуть на вашего сына и решить, могу ли я ему помочь». Если ты это сделаешь, моя благодарность не будет знать границ, произнесла она так тихо, что я еле расслышала. Леоверен стоял молча с крепко сжатыми зубами, а на его щеках ходили желваки. Ну да, великому асуру трудно принять тот факт, что сейчас его жена практически унижается передо мной, умоляя спасти их сына. А он Способен ли он переступить через гордость и признать ошибки? Нет, я понимаю, воле богов нельзя перечить, но ведь он мог поступить иначе. Зачем было принуждать своего сына разорвать со мной связь, чтобы сейчас смотреть, как он медленно умирает?